«На балу художников». «Шерлулу, мы были на балу художников. Если бы ты знала, сколько предварительной пытки пришлось мне вынести». Тонт Мари непременно хотела костюмироваться. Непременно. Она измучила нас всех, спрашивая советов и заставляя выслушивать свои планы. Когда мое воображение и терпение иссякли, тетушка позвала портниху. Несчастная девушка ходила к нам целую неделю, а три последние ночи даже переночевала у нас, так как тетушка уверяет, что у нее по ночам лучше играет воображение. Но чем дальше, тем советы портнихи становились хуже. «Миленький костюмчик, амур и психея», — говорила она. «Коротенькая юбочка и стрела в руке». Лицо тетушки багровеет. «Милая моя, я вас пригласила не для издевательств» ниха плачет. «Шертонт, не волнуйтесь, успокаивает тетушку кузан Жорж. Костюмов масса, нужно только вспомнить. Вот недавно один мой приятель нарядил жену сахарной головой. Гениально придумано. Обернул ее всю синей бумагой, на глаза надвинул белый колпак. Точно сахар. Он за ее спиной с двумя актрисами поужинал, а она и не заметила». Наконец костюм был выбран, и если бы Жорж своей ветренностью не испортил дело, все было бы хорошо. Тетушка нарядилась турчанкой, а он взял да и брякнул: "Посему алемо". Извиняюсь за выражение. Какой у вас бравый вид, тетенька. Вы в этих шароварах, тетенька, похожи на запорожца. Все пропало. Тетушка надулась, и мы с трудом уговорили ее отправиться в бальном туалете. Я ехала вместе с Жоржем. Настроение на улице самое праздничное, масленичное. Звенят бубенчики, вейк. Вейка — приятель. От финского — вейка. Друг-братишка. Так называли финнов-извозчиков и их особые сани с ленточками и бубенцами, на которых катались во время масленицы. Бронятся-извозчики, свистят городовые. Шарман. Жорж даже вдохновился и начал сочинять примиленький экспромт. Весной от вейки веет. Но дальше он сочинить не успел, потому что от нашего дома до дворянского собрания всего каких-нибудь три четверти часа езды. Приехали. Подвигаемся по убранной цветами лестнице, входим в зал. Публики много, но костюмов мало, и то все какие-то загадочные. Тетушка, в воображении которой уже перебывало столько костюмов, берет на себя объяснять нам, Шертант, спрашиваю я, указывая на господина в белом каленкоре: Что это индус или просто не успел одеться? Хм, хм», — отвечает тетушка. А вот еще костюм: Башни как барышня, только на голове, кусочек кисии. Мы долго недоумеваем. Костюм безнадежной невесты решает наконец жорж, и мы идем дальше. Мимо нас проходит толстый господин, весь завернутый в простыню. Поверх простыни на голову надета широкополая шляпа. Костюм курского помещика, возвращающегося с купания, догадываюсь я. Финисией машер. Перестаньте, дорогая. Это просто туземец, говорит Тонт Мари тоном знатока. Публика все прибывает. Появляются разные знаменитости художественного и артистического мира. Я узнаю Каразина, Тартакова, Самойлова. «Финисе», — прерывает меня тетушка. — «какой там Тартаков, Самойлов? Просто загримированные под Тартакова до да под Самойлова. Меня не собьешь. «Если так, то причудесно загримированы». Я даже подошла к господину под Самойлова и предложила ему билетик на приз. На маскарадах давали призы за лучший костюм. Побеждал участник, собравший наибольшее число билетиков от голосующих. Но он не взял и как-то странно посмотрел на меня. Не понимаю. «Вяльцева здесь», — говорит кто-то в толпе, — «вон там, в киоске». Быть не может, ей-богу, она, во всей своей личной неприкосновенности. Вдруг тетушка судорожно хватает меня за руку. «Ах, как он хорош, ах!» У меня даже весок заболел. Ах, красный плащ! Мимо нас проходит молодой скульптор Фредман Клюзель в костюме Треадора. Еще мгновение, и тетушка, вырвав призовые билетики у меня и Жоржа, и подвернувшегося тут же испуганного студента, уже мчится по направлению красного плаща, сокрушая ноги и шлейф и попадающиеся на пути. Вернулась она к нам не скоро, была рассеяна и тяжело вздыхала. Мы снова занялись костюмами, обратили внимание на трех цейлонцев. Руки и лица, вымазанные коричневой краской, платье, сшитое из рогожи, распространяющий вокруг себя запах, ничего общего с одеколоном не имеющий. «Заметьте, — говорит Джордж, — цейлонская рогожа сколота английскими булавками. Это глубоко политический смысл». «Наконец начинается процессия». Лягушки, цветы, красавицы, русалки, черти. Неестественные рога, замечает какой-то инженер, глядя на чертей. Серые какие-то коровьи, таких не бывает. Инженер, очевидно, считает чертей явлением вполне естественным и требует для них соответственных деталей. Но что ж делать, оправдывает чертей его спутник ведь это же не натуральные рога, а, так сказать, домашние работы. Это им, верно, Жены приготовили. Вдруг всеобщее волнение. В зале появляется барышня, одетая Дианой, или, вернее, Раздетая Дианой. Барышня без костюма Дианы. Ее окружают и дают ей билетики для получения приза за костюм, которого у нее нет. И все мужчины а еще смеются над женской логикой. «Посмотри, Евгений Онегин!» — шепчет тетушка, указывая на какого-то господина в отложном воротничке и безобразном галстуке. «Ах, нет!» — уверяю тебя. «Какой у вас костюм?» — подлетает она. «Смокинг!» — удивляется господин. Тетушка, чтобы скрыть смущение, обращается к какому-то невзрачному молодому человеку. «А у вас?» «Спинжакс!» — с готовностью отвечает тот. Просто костюм неприличный для бала. Это оригинально, одобряет Джордж. Смотрите, смотрите, что это такое! В публике появляются все новые костюмы. Вот миловидная брюнетка, обшитая павлиньими перьями. Ворона в павлиньих перьях, безапелляционно решает тетушка. Вот дикий индеец, сильно, однако, вкусивший европейской цивилизации. Его украшают кавказский кинжал и плащ, от которого сильно веет морозовской мануфактурой. Становится все жарче и жарче. Дамы, опасающиеся потерять естественный румянец-слонит, мало-помалу разъезжаются. Процессия проходит второй раз, и появляется символическая живая картина. На фоне из роз Возвышается торжествующая любовь. По бокам сидят какие-то оскорбленные и неразделенные чувства, но сидят они так низко, что публике их почти не видно. Впрочем, подобные чувства и принято припрятывать от посторонних глаз. Торжествующая же любовь стоит на очень шатких подмостках и вся извивается, боясь свалиться. Но это тоже хорошо, это дает еще один неожиданный символ шаткости любовного торжества. Наконец, чьи-то могучие руки в белых нитяных перчатках охватывают колеблющуюся любовь, и она уже спокойно торжествует три раза подряд. Приступают к раздаче призов. Награждены, между прочим, ворона в павлиньих перьях, ароматные цейлонцы и Диана. Тётушка негодует. Раз объявлено давать призы за костюм, так и давай за костюм, а не за природу. Бал кончен. Облетели цветы, догорели огни. Облетели и были подобраны публикой на память. Тетушка привезла такой ворох бумажных роз, что сувениров хватит на целый Мафусаилов век. Адье, Шри, Лили.